Часть 3. Рыжая завоевательница страптивого сердца. Глава 1. Подарок со смыслом. Через 2 недели. Пятница, 5 августа 2017 года. 15:00. Лера проводила взглядом последнюю ученицу. Закончила курсы мамба пораньше, поскольку очень хотела успеть пробежаться по магазинам нижнего белья. Перед вечерним занятием благо неподалёку располагался торговый центр. После, если ничего не изменится, Здоровяк заберёт её с работы и умчит куда подальше, точнее, к себе домой, опробовать новый гриль. В меню были шампиньоны и куриные крылышки с средиземноморскими травами. В последнее время Демьян звонил и приглашал её куда-нибудь почти каждый день. Точнее, в основном его приглашения были Следующего характера. Леруся, через полчасика заеду, собирайся. Лерочка, не спишь? Я у подъезда, пустишь в гости на часок. Лерчик, я уже вызвал тебе машину, жду у себя. Как только угадывал, что она дома. Это для Леры было неразрешимой загадкой. Возмущалка с душкой на такие приглашения наверняка оскорбились бы, но при очередном сообщении от Демьяна Сердце Леры принималось танцевать такую джигу-дрыгу, что даже безумный шляпник в исполнении Джонни Деппа позавидует. Полгода приняла она твёрдое решение. Я позволю себе быть с ним полгода, не буду заморачиваться о том, куда наши отношения ведут. Заодно покажу себя с лучшей стороны. Если за эти полгода он решит, что я в его жизни абсолютный must have, отлично. Если же нет, Я постараюсь это как-то пережить. Оказалось, что когда прекращаешь плавить мозг вопросами типа: "А он меня любит? Серьёзен ли? Есть ли у нас будущее?", жить сразу становится на порядок приятней. И Лера собиралась получить от встреч максимум удовольствия. Она будет наслаждаться каждой минутой, параллельно приложит все силы, чтобы эти отношения превратились в нечто большее, чем просто ночёвки. Правда, Пока никаких изменений не наблюдалось, Демян уже успел сообщить ей, что скоро снова уезжает на неопределённое время, опять почему-то в Геленджик. Хоть и пообещал звонить по возможности. Лера очень старалась не подавать вида, как её эта новость расстроила. Она собиралась уже идти в раздевалку, как в дверь постучали, а потом заглянули ещё до того, как успела ответить. Привет, Как хорошо, что я тебя застал. Демян сгрёп Леру в охапку, прикоснулся губами к шее, лишь потом отпустил. Привет, с предыханием ответила она. Как ты тут очутился? Заехал по очень важному и совершенно неотложному делу. На немой вопрос Леры ответил не словом, а жестом, достал из барсетки коробочку с удивительным содержимым. Ого, охнула она, когда извлекла на свет божий Серги гвоздики с крупными овальными зелёными камнями, обрамлёнными тёмно-красными треугольниками. А что это за камни? Это изумруды с гранатами, Лерочка, пояснил здоровяк. День рожденья у меня 1 апреля, протянула она, нерешительно поднося серьги к свету. Я в курсе, кивнул Демян. Я уезжаю скоро, хотел, чтобы они украшали твои ушки и заставляли по мне скучать. Как будто для того, чтобы по нему скучать, ей нужны дополнительные атрибуты. Что что? А скучать Лера начинала, как только за здоровяком закрывалась дверь. Взятка, на всякий случай уточнила она. Демьян на провокационный вопрос отвечать не стал. Лера и не требовала ответа. Подошла к укрошавшему добрую половину стены зеркалу и стала примерять красоту, будто по твои глаза и делали. Отметил здоровяк. Сергей и правда удивительно подошли оттенкам. В этот же день, чуть позже. Анечка, кофе, попросил Демян через кнопку внутренней связи. Очень удивился, когда кофе ему принесла не секретарша, а Роберт. У шкафе тот ему не захватывал практически никогда. Ни томи душу. Начал вдруг с порога: "Работает при блюда. Сам глянь. Улыбнулся Демян и подозвал к экрану ноутбука. Так чётко пашет, что практически метр влево, метр вправо фиксирует. Молодец, Финч. Отлично собрал. Роберт подхватил стул и придвинулся к Демяну. Оба прилипли к монитору, а там расползалось на весь экран изображение 3D-карты Краснодара, точнее, района, где располагался торговый центр Меридиан, возле которого как раз и находилась Тропиканка. Центр занимал приличный кусок квартала, практически городок. И вот по этому городу медленно блуждала красная точка, то в один уголок завернёт, то в другой. Отличная чувствительность, восхитился Роберт. А как внешне незаметно, вообще отлично вышло. Демьян достал телефон, показал фото одной из серёжек гвоздиков крупным планом. Вот, видишь, самый нижний камень Так вот, это не камень, ни черта не заметно, скажи. Угу, кивнул Роберт, а звук тоже отладил. И звук. Демьян нажал на ноутбуке какое-то одному ему ведомое сочетание клавиш, и на экране появился маленький интерфейс с уровнем звука и функцией вкл-выкл. Нажал на включить, и динамик ноутбука распелся соловьём, точнее, звонким девичьим голосом. Вы же посмотрите на меня, какой мне пушап. «Мне пушапа не надо. Пусть просто приподнимают, чтоб стояли, как на параде, но ничего увеличивать не надо». «Ипона мама, о чем это она?» – удивился Роберт. «Понятия не имею», – протянул Демьян и отключил вещание. «Главное, звук-то чистый. Илонов будет в восторге», – кивнул Роберт и многозначительно посмотрел на Демьяна. «Да, определенно, клиент, для которого их техник и разработал этот продукт, Будет доволен. Ух, очень 64-летнему молодящемуся писателю хотелось быть в курсе всех дел своей молодой жены. И желательно, чтобы жена об этом ни сном, ни духом. Заплатил за серьги столько, что хватило бы на покупку еще десятка. Жене Илонова достались изумруды, обрамленные черными бриллиантами. Лере же Демьян заказал с гранатами. Не то чтобы денег пожалел, просто решил, что так будет уместней и уж точно надёжней, чем жучок в трубке, которую она бесконечно забывала дома, на работе и вообще где придётся. Может, и мне такой заказать для жены? Роберт задумался и сделал солидный глоток из кружки. Эй, вообще-то это мой кофе, возмутился Демьян.